вел в ресторан гордость и славу Дома литератора. Хотя годы существования Советской писательской организации и внесли некоторую стилевую эклектику в изысканность модерна, который отличался интерьер этого помещения, но отделка из полированного дуба и оригинальные светильники придавали ресторанному залу весьма экстравагантный вид. Однако удальцов вел Настю не в этот тройной, как желудок ракообразных, пищевой отсек словесного творчества. Настя знала, что из здания по улице Воровского, в котором они сейчас находились, имелся самый настоящий подземный ход в здание на улице Герцена, в котором располагались все руководящие структуры. В этой норке, связующей развлекательное заведение с административным, есть симпатичный отнорочек, без окон и с единственной дверью. Там подавали вкусные бутерброды, хороший кофе, и самое главное, можно было беспрепятственно курить под неумолкающую тихую музыку. Тарелкой, нагруженной бутербродами с рыбой, двумя чашечками кофе и бутылкой Пепси удальцов украсил один из столиков. Сизоватый дымок отрывался от сигарет и улетал в сторону мирно гудящих вентиляторов. Без них курение в подземной пещерке оказалось бы вовсе невозможным. Помнишь, мы бродили под дождем. Я часто вспоминал тебя, потому что тогда моей душе было хорошо. Почему вы мне это говорите? потому что хочу, чтобы обо мне вспоминали и тогда, когда меня уже не будет. Настя смотрела на этого сильного человека, которому едва за пятьдесят, и не верила своим ушам, когда меня уже не будет. Но зачем вы об этом? А о чем? Есть вечные темы любви и смерти, а других, пожалуй, и нет, можно считать, что нет. Она вспомнила, как когда-то на семинаре он рассказывал о темах, на которых держится поэзия: путь, дорога, странство, скитания и вдруг любовь и смерть. Сводить все многообразие мира лишь к этим двум темам было бы слишком банально. Извечное, главное, всегда имеет большие шансы выглядеть банальным. Он сделал глубокую затяжку. настолько глубокую, словно собирался измерить объем легких. «Я не хочу думать о смерти», — призналась Настя. «А о любви?» «Любовь — это всего лишь неправильная работа подсознания», — повторила она чужие слова. «Ха, прости! А тебе ходят слухи, как об известной московской гетере, а я замечаю лишь твою беззащитную детскую душу. Где ж тут Неправильная работа подсознания. Не нужно этих разговоров, Гуря Михайлович. Чего ты испугалась? Он покровительственно улыбался. Я слишком стар для молодой женщины. О чем вы, фальшиво вопросила Настя, о том, что я слишком долго ждал. Несколько минут они сидели в молчании, Но потом он вдруг поднялся, извини, у меня дела. Анастасия осталась с чашечкой недопитого кофе, с тарелкой, переполненной бутербродами, с непочатой бутылкой пепси и со своими мыслями. Московская Гетера с беззащитной детской душой. Она думала о том, что прав был Александр Сергеевич, когда сказал, на свете счастья нет, но есть покой. И воля, покой и воля — это все, что ей нужно на данном этапе жизни. О самом Удальцове тоже ходили слухи, но даже в слухах его образ был импозантен. Рассказывали, например, что все его стихи, щедро населенные чертовщиной и буйством инфернальных сил, появились, вернее, даны ему были. «После того, как он спас... Нет, конечно, не в смысле священного писания «спасся», а на самом деле. А случилось это много лет назад,